«Вот как?» – я задумалась. Что-то мне в объяснении Кира осталось неясным. «А, ну, конечно!» «Кир, а как он собирается нарушить структуру стены?» «Ну, я мало в этом понимаю. Я и саму стену-то увидеть не могу, разве что в виде иллюзии Сорби показывал. Но идею ты ему когда-то дала, указав, что стена имеет упорядоченное плетение, будто вязаная ткань. Стоит разорвать пару ниточек, Остальное само распустится. «Тронуть пару ниточек?» Я резко вскочила, встряхнув руку Кира и бросив, куда попала кружку, помчалась на выход и... с разбега впечаталась в гибкую, пружинистую воздушную стену. Отбросила так, что перелетела обратно едва не через всю комнату. С недоумением посмотрела на дверной проем и опять попыталась пройти, только уже медленно и уперлась в невидимую преграду. Качнула сломанную дверь, та свободно прокрутилась на петле наружу и вернулась обратно. И Кир тоже без проблем утром вошел. Я зло прищурила глаза. «И что это значит?» ткнула я пальцем в сторону выхода. «Это значит...» Без тени улыбки жестко отозвался Кир, «что ты не можешь выйти отсюда, пока Джек не закончит». Он сначала хотел на тебя какое-нибудь заклинание наложить, но вовремя вспомнил, что оно не подействует, поэтому создал вокруг комнаты стену, а потом еще и Лэнси привел, чтобы тот ее укрепил на всякий случай. Но... Я беспомощно развела руками и состроила обиженную мордочку, пытаясь разжалобить принца. Как же так? Кир, пойми, я волнуюсь, а если что-то случится... «Вот именно. Тебе полезно понервничать. Будешь в следующий раз думать, прежде чем волновать других. Но дело не в этом». «У меня возникло ощущение, что Кир говорит, словно с маленьким ребенком. Хотя, возможно, я для него такой и была». «Ты просто не представляешь, насколько сложно не то что убить Джека, а вообще нанести ему ощутимый вред. Я бы сказал, что легче всего это сделать именно через тебя». Вот пока он носится по стране за тобой, переживая и чувствуя каждую угрозу твоей жизни, он как раз и уязвим. Поэтому лучше не давай ему такого повода. Пусть он хоть в тебе уверен будет, что ты цела, здорова и находишься в безопасности. Да, ты прав. Вздохнула я, садясь обратно на кровать и подбирая с пола кружку. На тканом коврике осталось небольшое пятно. Опять сглупило. «Ничего. Надеюсь, с возрастом это проходит. Но вдруг...» «Да какое вдруг? Скажи мне честно, о каких возможностях Джека ты вообще знаешь?» «Кроме даров, фантомы делает материальные», – начала вспоминать я. И призадумалась, а ведь действительно ничего не знаю. В темноте видит. «Это ерунда. В темноте я вижу. А вот фантомы – хорошо. Послал вместо себя, и пусть трудятся». «Нет, вряд ли. Там тонкая работа. Фантом скорее взрыв спровоцирует». «Ну, тогда из того, что я о джеки знаю. Он может время останавливать». Кир многозначительно приподнял бровь, давая мне пару секунд, чтобы осмыслить сказанное. «Но это невозможно». «Ха! Материальные фантомы тоже. Тем не менее он их делает. Да и время останавливает ненадолго, на несколько секунд и нечасто» говорит, сил много отнимает, но, поверь, этого достаточно, чтобы дернуть из стены пару нитей, а потом открыть портал и смыться. Какой портал? На несколько километров от стены колдовать не получается, энергии нет. Ой, сама же поняла, какую глупость ляпнула. Если уж Джек заберется в саму стену, то энергии там как раз хоть на Луну портал открывай. А я задумалась. Пытаясь вспомнить, не пользовался ли он при мне этим умением. Вспомнились зимние каникулы в Адании. Талий в роли наживки идет по улице, а по бокам на некотором расстоянии следуем мы. А потом появляется убийца, заносит нож. Я понимаю, что успеть нереально, но вдруг рядом с наемником будто из воздуха появляется Джокер. Или при выезде из Атана, стоящий в караулке Джек, Ждущий пока офицер проверит наши паспорта. Мы оба чувствуем опасность. Я бросаюсь в карету и влетаю в нее практически на ходу, потому что Сорби каким-то чудом успевает быстрее. Более того, в его руке я еще и паспорта наши вижу. Теперь все ясно. Кроме того, у него просто бешеная регенерация. Причем, чем сильнее ранение, тем быстрее все заживает. Простой синяк может неделю держаться а измочаль его до полусмерти, и уже на следующий день будет как новенький. Продолжил Кир. И то. Все это я узнал случайно. Что-то от Джокера, что-то разведка доносила. Сделал выводы. А чего стоит его амулет? Тот самый, что ты воровала. Не удивлюсь, если в случае реальной угрозы для жизни он сам Джека и обездвижит и время остановит, и вылечит, еще и телепортирует куда подальше». Впрочем, это уже мои домыслы. У тебя еще будет много времени, чтобы узнать о всех возможностях Джека. А пока перестань волноваться и пойми простую истину. Он уже большой мальчик и вполне способен справиться без твоей помощи. Я хихикнула и слегка расслабилась. «Слушай, Кир, снова вернулась я к войне. А если вы первыми объявили войну и все такое, то почему весь там переходит к Исталии?» «Разве Адания совсем ни на что не претендует?» «Может, мы бы и претендовали?» — хмыкнул мужчина. «Да только раньше Атан был частью Исталии, и пострадала от Атана тоже прежде всего Исталия. А главное, Сорби настолько уверенно считает его своим, что спорить с ним я не возьмусь. Портить отношения мне не хочется, а за просто так он ничего отдавать не собирается. А чтобы, так сказать, сохранить лицо...» Мы просто сделаем вид, что свою долю отдаем тебе в виде приданного. Ну вот, основные вопросы оговорены. Джек так и не появился. Я, наконец, внимательнее оглядела приютившую меня комнату. Похоже на деревенский дом, веселенькие занавесочки и цветочки на окнах, тканные коврики, цветное стеганое одеяло. А где это мы? В Тарлиске, в гостях у родителей твоей подруги. «Еще одна мера безопасности?» – весело поддела я своего собеседника. «Равно далеко и от Мариона, и от столицы, и от Атана. Да и от ближайшего стационарного портала, подозреваю тоже. Надеюсь, в этой глуши хоть удобства какие-то имеются. Кстати, я быстро пробежала глазами по периметру комнаты и не обнаружила никаких дверей, кроме сломанной. А как мне в туалет ходить, если комната запечатана?» Тут я впервые увидела, как Кир покраснел. Кое-что они продумать забыли, а я наоборот рассмеялась. — Я неуверенно начал, мужчина. — Люську к тебе пришлю. — Ага, с горшочком, что ли? Тогда хоть дверь здесь почините, а то мне как-то неудобно. Кир покраснел еще больше, промычал что-то себе под нос и быстро ретировался.